Принимайте груз, Ну и тяжело этот гроб. Распишитесь в получении. А что это все за чертовсина? Ну, а я почем знаю. У меня рентгена нет, я только доставляю грузы. Эта штука прибыла на утренней ракете с Земли. А больше мне ничего не известно. Шутник. Больно уж много шутников на Марсе развелось. Посмотри-ка, что это. Думаешь, бомба? Да. Кому только понадобилось взрывать нас? Да еще бомбой такого размера! Uh -huh. Да надо же! С самой земли! Вот-вот. Uh -huh. Посмотри-ка, нет ли обратного адреса. Да нет ничего. Uh -huh. и, и не видно, где открывается этот ящик. Да Поищи-ка ломик. А, это у нас имеется. Сейчас мы его распотрошим. Робот. Ха. Тонкое наблюдение. Сразу видно, что ты окончил полицейской училище. <свят> Теперь узнай, зачем он здесь. <свят> а вот письмо в толстой книге. Ну-ка. Ну-ка. Ну так. Так-так. Фирма United Robotics. Пена рта доказывает, что... Так, роботы при правильной их эксплуатации могут оказывать неоценимую помощь в качестве <смех> полицейских. <смех> <смех> да. От нас хотят, чтобы мы провели полевые испытания. <смех> Прилагаемый робот, новейшая экспериментальная модель, стоимость у -у -у, 120 тысяч. <смех> да. А лучше бы эти деньги прислали. Оба мы снова посмотрели на робота, обуреваемые единым желанием увидеть вместо него денежные знаки. Начальник нахмурился и, шевеля губами, прочел письмо до конца. Я думал, как вытащить робота из его фанерного гроба. Не знаю, экспериментальная это была модель или нет, Но вид у механизма был красивый, весь синий, цвета флотской формы, а всякие кнопки, рычаги, крюки и тому подобное позолоченные. Кому-то пришлось здорово потрудиться, чтобы добиться такого эффекта. Он очень напоминал полицейского в мундире, но карикатурного сходства не было. Казалось, не хватало только полицейского значка и пистолета. Тут я заметил слабое свечение в глазных линзах робота. До этого мне не приходило в голову, что эту штуку можно оживить. Ну что ж, терять было нечего. Вылезай из ящика! Робот взлетел стремительно легко, как ракета, и приземлился в двух футах от меня, молодцевато отдав мне честь. Полицейский экспериментальный робот, серийный номер 12 -456 934 Б. Готов к исполнению обязанностей, сэр. Голос его дрожал от усердия, и мне показалось, что я слышу, как гудят его упругие стальные мышцы. У него, наверное, была шкура из нержавеющей стали и пучок проводов вместо мозга. Но мне он казался настоящим новичком полицейским, прибывшим для прохождения службы. Тем более, что он был ростом с человека, имел две руки, две ноги и окраску под цвет мундира. Я потряс головой, чтобы отделаться от этого наваждения. Это всего лишь машина высотой в 6 футов, которую ученые головы свинтили для собственного развлечения. Эй, расслабься, Нет. Теперь тебя так будут звать. Нет. Вольно! При таком усердии ты быстренько заработаешь грыжу выхлопного клапана. Ну, впрочем, я здесь всего лишь сержант, а вот это, это наш начальник полиции. Готов к исполнению обязанностей, сэр. Интересно, а может он делать что-нибудь еще или только отдавать честь и рапортовать? Функции эксплуатации, а также разумные действия, на которые способны полицейские экспериментальные роботы, описаны в руководстве на страницах 184-213. Подробные разъяснения тех же пунктов можно найти также на страницах с 1035 по 1267 включительно. Ой, сержант, займись этим. И роботом тоже. Сделай что-нибудь. Из любопытства я полистал книгу. Вот уж с кем мне никогда не приходилось иметь дело, так это с роботами. И поэтому я знал о них не больше любого простого смертного, возможно, даже меньше. В книге уместилось великое множество страниц мелким шрифтом с мудреными формулами, электрическими схемами, диаграммами в девять красок и тому подобным. Захлопнув книгу, я варился на нового служащего города Найнпорта. Эй!